Глава 34. Стас. Останавливаю машину у дома Варвары. Варя, опустив голову и уткнувшись взглядом, в собственной колени молча ждет, пока я разблокирую двери. Ее молчание ощущается почти физически. Она вообще, кажется, ни слова мне не сказала с тех самых пор, как мы поцеловались. Я не могу понять, что у нее в голове, но подозреваю, что она думает, о том же, о чем и я. Черт, мы целовались. Мы целовались в туалете, как подростки. Это невероятно будоражит. Это было так искренне и честно, безнаносного и искусственного, без притворства и масок. Интимней, чем секс. Варя, я надеюсь, наш вечер в силе, касаюсь осторожно плеча Вари. Она вздрагивает и поднимает голову. Взгляд, подернут, поволокой, затуманен. Что? Пытается она проморгаться. «Вечер с японцами, уточняю. Ты меня сопровождаешь. Все в силе?» Она кивает, но тут же отворачивается в сторону. «А, да, конечно». «Что тебя беспокоит?» «Ничего, просто...» Закрывает глаза и после короткой паузы выпаливает. «Зачем вы меня поцеловали? Так ведь нельзя». «Не могу сдержать улыбки. Все-таки она думает об этом». — Варь, я не умею аккуратно подъезжать к дамам. Привычки уже сформированы, я и так слишком долго тянул по собственным меркам. Она распахивает резко глаза, смотрит на меня с растерянностью. — Варя, ты мне нравишься, — продолжаю, пока все ее внимание полностью сосредоточено на моих словах. И я знаю, что нравлюсь тебе. Я читаю твое тело, читаю твои мысли по глазам, но если ты хочешь это остановить... — Скажи. — И вы остановитесь? — Я попробую сбавить обороты, хотя, клянусь тебе, я и так качусь на холостых. Варик краснеет, кусая губы, дергает ручку запертой двери. — Снимаю блокировку. — Так что? — Ловлю ее за предплечье. — Что? — Мне сбавить обороты. Варвара неожиданно подается вперед, быстро чмокает меня в щеку. Губы горячие и нежные. Краснее еще сильнее она шальной пулей вылетает из машины. Прикладываю ладонь к щеке, с удивлением отмечаю, что моя кожа тоже горит. Черт, это заразно, да? Открываю окно и кричу ей вдогонку, Варя! Отправляй, Артема, я жду! Не оборачиваясь, она взмахивает в воздухе рукой, несется прямо через небольшой сугроб к подъезду. В зеркале заднего вида ловлю личко спящей Сони. Как же я ей завидую, а? Не знает человечек заботы, печали. Соня сводит хмуро бровки над переносицей, беззвучно шевелит губами. Похожа она на меня? Похоже, а может, я ловлю призраков и выдаю желаемое за действительное. Когда тебе 20, диагнозы бесплодия тебе эндофения, к 30, тревожные мысли периодически мелькают в голове, но надолго там не задерживаются. И чем ближе к сорока, а я приближаюсь тем отчетливо и созревает во мне желание оставить после себя какой-то значимый след. Ни в истории, нет. Я не стремлюсь в учебнике. Однако мне хочется иметь детей, чтобы передавать им свои знания, чтобы смотреть их глазами на мир, который кажется уже наскучившим и осклизлым. Дети, они ведь все меняют. Взять Куравина, к примеру. Он до появления дочерей был просто помешан на работе, а после ожил. Тамерлан до да Василиски был в тотальном тупике. Развод, разбитое сердце, глубокое разочарование, а после ожил. Я тоже ожить хочу. Переключиться на что-то действительно важное, потому что компания, вокруг которой раньше было сосредоточено все мое существование, Больше не приносит удовлетворения. Сделки, контракты, новые разработки. Зачем оно нужно, если некому будет это передать? В окно стучат. тем стоит надутый, с видом человека, которого заставляют делать то, что он терпеть не может. Рукой показываю ему, чтобы садился на переднее. Он заваливается в машину, пристегивается. «Ну что, поехали?» «Поехали!» — бурчит, тут же вытаскивает телефон. Увлеченно что-то печатает. Кашусь в его экран, но Тёма ревностно разворачивает телефон так, чтобы мне отсвечивало. «Как дела с твоей дамой сердца?» «Нормально. Проводил ее до дома?» Ого! Ну, похвастаешься?» Ого! Она меня в гости позвала. «Шик! Когда?» «Сегодня», — закатывает Тёма глаза. а Ясно, почему Фейс такой недовольный. Тем, ну, сорян. Никто же не знал, что у тебя планы. Посидишь сегодня у Тамерлана. Хм, ты не рад? Чему радоваться, огрызается. Потому что я буду торчать у твоих друзей? Они хорошие люди. Ага. Ты же понимаешь, что я не могу отвезти к ним только Соньку. Она может начать нервничать, если рядом не будет кого-то из знакомых. А Варе тоже нужно немного отдохнуть. Он вздыхает, сдаваясь. Да ладно, понял я. И все равно обиженно складывает руки на груди. Да, сложно ему. И сестре помогать, и свою жизнь не запускать. А первая любовь, она ведь важная, самая. Это для нас, для взрослых, это глупости и детский лепет, А для Темки это первое серьезное чувство. Паркуюсь у своего дома, забираю Соньку. Тема молча плетется за мной. Не кисни мужик. Сводишь свою барышню на ужин, а она тебе все простит. На какие шиши? Я проставляюсь, примирительно взлохмачиваю его волосы. Тема заметно расслабляется и даже чуть улыбается мне, но тут же снова притворяется ежом. Ладно, будь в привычном амплуа. Кто я такой, чтобы тебя воспитывать? Поднимаемся на лифте вверх. Дверь открывает Тамерлан. О, гости, а мы заждались. Тема, здорово. Там тянет руку. Тёма коротко жмет и проскальзывает в квартиру, буравит напряженным взглядом стену перед собой. Тамерлан многозначительно моргает мне. Сложный возраст, че. Также многозначительно пожимаю я плечами. Тамерлан хмыкает. Тем, ты в Хогвартс уже играл? Нет. Огонь! Тогда вместе порубаем. Или можно мочить зомби? Я чипсов купил, ништяков всяких. Оттянемся, как мужики. Тема поднимает на него недоверчивый взгляд. — Правда? Тамерлан хлопает его по плечу. — Конечно. Мы, старпёры, тоже умеем веселиться. Давай, раздевайся и проходи. тамирлан забирает у меня Соньку. — Если что, звони, и я на связи. — Нормально все будет, папаша. Я на опте уже. Тамерлан ловко одной рукой расстегивает на соник Соне Иди, развлекайся. Только сильно костями не греми, не пугай свою женщину. Дурака ты кусок. Взаимно. Все, вали, нас Хогвартс и чипсы ждут. Невежливо оттеснив меня за порог, Тамерлан захлопывает дверь.